Глава четвертая. Поединок. «Ин изволь и стань же в позитуру. Посмотришь, проколю, как я твою фигуру». княжнин. Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносную, но даже и приятную. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные,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 и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия. Но Швабрин о том не беспокоился. Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала.